Бен Х. Уинтерс «Попался» Одноактная пьеса с разоблачением в конце Место действия Студия Л ничем не примечательная репетиционная студия в огромном муравейнике ничем не примечательных репетиционных студий, известных под общим названием «Студийный комплекс Мейерса Питмана», расположенная на 16 этаже высоченного невзрачного здания в Челси, в двух кварталах к югу и на одну длинную авеню дальше от управления порта. Стены все в сплошных зеркалах, пол размечен цветной лентой, столы и стулья расставлены так, чтобы представлять декорации реальной постановки. На авансцене стол с реквизитами, заваленные самым разнообразным оружием. Пьеса, которая сейчас репетируется, бродвейский триллер «Смертельная ловушка» Айры Левина, И на столе выложена отличная коллекция оружия, необходимая для данного спектакля, то есть куча револьверов, наручников, булав, мечей и боевых топоров. Действующие лица Патрик Уолфиш, помощник режиссера. Он в черных сапогах, в черной одежде и в черном настроении. Сидит, сложив руки на груди, и злобно хмурится, являя собой сочетание образа административного могущества, социальной неуклюжести и незащищенности, что есть явный признак принадлежности к техническому персоналу. Элси Вудров. Режиссер, молодая и энергичная. Пока остальные разговаривают, она кивает и хмурит брови, словно рассматривая высказанные идеи, и оценивая их по собственной шкале от единицы до четырех. Когда говорит она сама, то здорово жестикулирует, словно полагает, что должна постоянно всем руководить. Льюис Кеннон. Красивый молодой актер, играющий роль Сидни Брула, Он носит солнечные очки даже в помещении, а за ухом у него неприкуренная сигарета – Говорит медленно и напыщенно, с преувеличенным чувством собственного достоинства, приличествующим звезде более крупного калибра, нежели он. Маркус воуэл красивый молодой актер, играющий роль красивого молодого драматурга Клиффорда Андерсона, слишком театральный даже для человека из театрального мира, с виду очень мужественный, с мускулистыми руками и выдающейся нижней челюстью, но в целом производит впечатление крайне претенциозного человека, правда, чрезвычайно приятного в первые 30 секунд игры. Детектив Ма Вон служит в отделе по расследованию убийств городского департамента полиции Нью-Йорка. Манера вести себя у нее весьма деловая и строгая, что резко отличается от глупого и часто бессмысленного поведения всех остальных, кто ее окружает. «Поднимается занавес». Детектив Вон задумчиво стоит возле стола с реквизитами, листая свой блокнот. Через секунду включается еще один прожектор и освещает правую часть сцены у задника и сидящего там на стуле Патрика Уолфиша со скрещенными на груди руками, что означает раздражение и неудовольствие. Их диалог здорово отдает импрессионистскими штучками, поскольку они оба обращаются напрямую к аудитории. Вон. «Смертельная ловушка – это что, пьеса?» Патрик, «Да, это пьеса об убийстве». «Вообще-то, это пьеса про пьесу об убийстве. Молодой драматург посылает свою первую пьесу более пожилому драматургу, а тот ведет творческий семинар, в работе которого принимает участие молодой драматург. Это описание пьесы внутри пьесы, но это то же самое, что и сама пьеса. Обе пьесы называются «Смертельная ловушка» очень метафорично. Ее особенность... Вообще-то, первая из особенностей... Вон поднимает руку, останавливая его. Я просто хотела получить подтверждение, что это пьеса. Патрик, да, это пьеса. Вон. Тогда это объясняет наличие оружия. Патрик, ага, это все есть в авторских ремарках к пьесе. Комната оформлена театральными афишами в рамках и украшена коллекцией оружия, наручниками, булавами, мечами и боевыми топорами. Вон. «А вы можете всю пьесу наизусть прочесть?» «Патрик, это моя работа». «Вон, вы помощник режиссера». «Патрик, да, это моя работа знать текст наизусть». «И еще организовывать и проводить репетиции, обеспечивать безопасную и продуктивную рабочую обстановку». И «Вон» поднимает руку. «Я просто хотел услышать подтверждение, что именно вы помощник режиссера». «Патрик, да». «Вон, и вы в прошлом работали с продюсером, с Отто Клейном». Патрик. «Девять постановок и бухгалтерия». Вон. «Ну, значит, девять. Мистер Клейн был избит до смерти. Вы помните, мистер Волфиш? Его тело было обнаружено нынче утром, оно было засунуто между автоматами с закусками и...» Она заглядывает в свой блокнот. «И автоматом, продающим газировку доктор Пеппер». Патрик. «Точно. Ага, я помню». Вон роется в кармане и достаёт мобильный телефон. «Вон. А вам известно, что это такое?» «Патрик. Телефон». «Вон. Это телефон мистера Клейна. Прочтите, пожалуйста, что там на экране». Она поднимает телефон выше, Патрик наклоняется вперед и прищуривается, читая текст. «Патрик». «Но... но я это ему не посылал. Зачем мне было посылать ему такое?» «Вон». «У меня к вам тот же самый вопрос, Патрик». «Но я это не посылал. Серьезно. Я свой телефон вчера потерял». «Вон». «Где?» «Патрик, здесь, во время репетиции». «Вон, вот как. Кто-то с вашего телефона отправил мистеру Клейну сообщение, попросив его приехать сегодня утром на час раньше. И когда тот приехал, этот человек ударил его дубинкой по голове и убил, а тело засунул за автомат с доктором Пеппером. Но это были не вы, потому что...» «Очень демонстративно перелистывает свой блокнот. Вы потеряли свой телефон вчера». Патрик, вставая, «Да, да, но вообще-то я его не терял. Его у меня кто-то украл, убийца». «Вон, сядьте, пожалуйста», — Патрик по-прежнему стоя, «спросите у моего мужа». «Спросите у Питера». «Когда я вчера вечером вернулся домой после репетиции, я там все облазил, разыскивая этот проклятый телефон. Спросите у него». «Вон». «Хорошая мысль, где он сейчас?» «Патрик». «Сейчас?» «Он работает, он актер». «Вон». «Он участвует в этой репетиции?» «Патрик, нет, нет. Но он сейчас не участвует ни в каком шоу. Он должен был танцевать свинг в мюзикле «Медовый месяц» в Вегасе, но тамошний хореограф его просто ненавидит». «Вон». «Ну и где же он?» «Патрик, он поет на улице и еще ездит на поезде и поет песенки из репертуара Гилберта и Салливана». Примечания Гилберт Уильям Швенк, годы жизни 1836-1917, английский поэт и драматург. Салливан Артур, годы жизни 1842-1900, английский композитор. Оба автора часто сотрудничали. Конец примечания. Вон. Ну хорошо, я пошлю кого-нибудь, чтобы его разыскать. И мы все это проверим, достает свой телефон, чтобы сделать звонок. Патрик. Послушайте, детектив. Детектив. «Я никогда в жизни никого не убивал». «Вон, в таком случае вы свободны». «Патрик, правда?» «Вон, сядьте, пожалуйста». Луч прожектора, направленный на Патрика, теряет яркость, и он неохотно садится. А Вон продолжает стоять в пятне света. Выдав в телефон инструкции, она перемещает внимание на левый задний край сцены, куда падает новый луч прожектора, освещая Маркуса Воувелла, перевозбужденного и чрезмерно изображающего жуткие эмоции. Маркус. «Я просто... я просто... я просто не могу поверить. Мертвый... Клейн мертв? Не может он быть мертвым? Я хочу сказать, у меня такое ощущение, что он сейчас здесь, в этой самой студии. Вон... «Вообще-то, мистер Воуэлл, мы еще ждем приезда коронера. А мистер Клейн все там же, рядом с автоматом, с доктором Пеппером, если вам хочется его увидеть...» Маркус. «Ох, бог ты мой! Нет уж, спасибо, я такого не выдержу. Просто это так печально, так ужасно, странно. У меня раньше никто из знакомых не умирал. Мой друг Ригаберта был однажды серьезно болен, и он был уверен, что у него рак. Он со всеми нами распрощался, со всеми по очереди, а потом доктор сказал, что это у него не сварение желудка, и ему просто нужно получше пережевывать пищу. А ведь он был так близок к смерти. Ужасная история». «Вон. Мистер Воуэл, кто вчера присутствовал на репетиции?» «Маркус. Вчера, вчера. Окей, давайте поглядим. Мы репетировали второй акт, вторую сцену. Такая отличная сцена. Сидни выдает эту свою шокирующую речь, а потом поворачивается к Клиффорду, смотрит на него и продолжает. «Все, мой монолог закончен, теперь твоя очередь говорить. И тогда Клиффорд, это я. Я играю». «Роль Криффорда Какая прекрасная роль!» Я говорю, «Надеюсь, ты пожалеешь это прелестное личико. Мне страшно нравится эта фраза, страшно нравится. такая прекрасная пьеса». «Вон, никогда ее не видела». «Маркус, ох». «Вон, я не часто хожу в театр». «Маркус, а жаль». «Вон, я видела фильм «Король лев». «Маркус, ох, не правда ли, роскошный фильм, не правда ли, просто потрясающий». «Вон, э, -э, -э чтобы львы пели». «Нет, я в такое не верю. Итак, кто вчера присутствовал на репетиции?» «Маркус». «Верно, верно, верно, верно. Окей, я. Это очевидно. Плюс Льюис Кеннон. Он играет Сидни. Вы про него слышали?» «Вон, нет. Маркус». «Окей, ладно, он актер. Потом Патрик Волфиш, конечно, он же помощник режиссера. И Элсия. Она режиссер. И мистер Клейн» продюсер вовсе не обязательно присутствовать на репетициях, но он всегда тут. А ага, всегда. Но вот теперь он мертв. Нет, не могу поверить, что он мертв. Это так, так. Вон. Печально. Да, вы уже это говорили, Маркус. Вы получили вчера вот такое сообщение, поднимает телефон, как в прошлый раз. Маркус читает, сперва поражен, потом приходит в ужас. Нет. Погодите. Погодите. Ох, боже мой. Патрик убил Клейна, Патрик его убил, это чистое безумие. Он убил его, помощник режиссера убил, да зачем ему это делать? Вон, хороший вопрос. У вас есть идеи, почему мистер Уолфиш мог желать смерти мистера Клейна? Маркус. Нет, мистер Клейн был потрясающий человек, прекрасный человек, прекрасный. Его все любили, все. Свет гаснет, оставляя плачущего Маркуса, А на авансцене слева мы видим Элси Вудров. Элси, этот человек был настоящим чудовищем, совершеннейшим чудовищем. Если бы мне пришлось составлять список самых отвратительных людей в мире, я бы первым поставила Клейна, а вторым того парня из церкви, который пикетирует похороны солдат, потому что видите ли считают, что Господь ненавидит голубых. Или, возможно, вторым был бы Башар Асад а потом этот малый из церкви, но Клейн точно был бы первым. Примечание. Башар Хафес аль -Асад. родился в 1965 году. Сирийский государственный и политический деятель, президент Сирии с 2000 года. США, последовательно выступали против его правления. Конец примечания. «Вон. Значит, вы рады, что его убили, мисс Вудроф Элси? Этого я не говорила. Смерть — это отвратительно». «Но я не стану по этому поводу рвать на себе волосы. Это все, что я хочу сказать. Он был скверный продюсер и скверный человек». «Вон». «А почему же тогда вы стали с ним работать?» «Элси». «Ну, детектив. Вы когда-нибудь слыхали про деньги? Это такие тонкие зеленые бумажки. Людям они нужны, чтобы платить за разные вещи. Я вот живу в Вильямсберге, в доме без лифта, и это мне обходится в две штуки в месяц. Мне нужна работа». Кроме того, мне нравится эта пьеса. Клейн был безмозглый идиот, но сама идея возобновить постановку Смертельной ловушки в качестве экспериментальной малобюджетной драмы и не на Бродвее была отличной. Правда, некоторые были с ним не согласны. Вон, да неужели? И кто такие были эти некоторые? Яркий луч прожектора, падавший на Элси, ослабевает а освещавший Патрика, наоборот, становится ярким. Патрик здорово раздражен. «Патрик!» А я никогда и не скрывал своего мнения. Возобновить постановку смертельной ловушки» было неверным решением. Это было сентиментальное решение Клейна, ему очень нравилась эта пьеса, но у него не было никаких шансов заинтересовать ею современную аудиторию. «Вон!» «И почему?» «Патрик!» «А она устарела, вот почему!» «Там сплошь электрические пишущие машинки, копии текстов, напечатанные через копирку, домашние телефоны. Кому это теперь интересно?» «Вон. Вы полагаете, что современная публика не знает, что такое домашний телефон?» «Патрик, ну, конечно, знает. Но это делает пьесу несовременной. Она уже стала ограниченной и скучной. Я говорил Клейну, давайте поставим что-нибудь такое, что зацепит зрителя». Я говорил ему, хотите поставить триллер, так давайте поставим Мартина Макдонаха или Белбера. Давайте поставим Сару Рул, давай поставим Гамлет и, черт побери. Примечание. Мартин Макдонах, современный английский драматург, сценарист и режиссер. Сара Рул, американский драматург. Конец примечания. Луч прожектора снова перемещается на Элсе. Элси закатывает глаза. «Неужто он полагает, что в Гамлете нет никаких устаревших понятий? Вы когда в последний раз ели поминный пирог, детектив? Когда вы в последний раз дрались на рапирах и кинжалах?» Примечание. «Аллюзия на Гамлета Шекспира», ремарка Гамлета. «С похорон на брачный стол пошел пирог поминный, и на схватку Гамлета с Лайертом. «Рапира и кинжал — оружие двойное». Перевод Пастернака. Конец примечания. «Вон, что-что?» «Элси». «Вот именно. Для сведения я вовсе не удивлена, что Патрик убил Клейна». «Вон, я не говорила, что это он его убил». «Элси». «Что?» «Вон, вы считаете, что артистические разногласия могут стать достаточным основанием для убийства, мисс Вудров? «Элси». «Нет». Внезапно поняв, что ее загнали в угол. «А почему вы спрашиваете?» Вон листает свой блокнот. «Как у вас складывались рабочие отношения? Элси с Клейном? Почему вы об этом спрашиваете? Вам кто-то что-то сказал?» Свет прожектора, освещавший Элси, меркнет и ярко освещает Льюиса Кеннона. Тот смотрит поверх своих солнечных очков с таким видом, словно сейчас раскроет важную тайну. «Льюис, они хорошо сработались...» «Владили друг с другом?» «Нет, мадам, они вовсе не сработались. Точно не сработались. И вот еще что. Я за многие годы навидался трений между людьми и плохих актерских составов. Этот состав был плохой, очень плохой. Вон, извините, погодите минутку. Вас зовут мистер Кеннон, верно?» Льюис, не веря своим ушам. «Ух, это шутка, что ли?» не глядя на вон. «Нет. Бог-то мой, это просто невероятно. С вашей стороны, я хочу сказать, э, для вас невероятно, невозможно. Ну, ладно, окей, хорошо. Да, меня зовут Льюис Кеннон. Я получал множество наград. Я был удостоен премии драматического клуба». Снова смотрят мимо нее. «А вы даже не знаете, что это такое. Я просто в ужасе. Послушайте, милочка...» Я в прошлом году получил первый приз зрительских симпатий. Вон. А что это такое, Льюис? Парни и девчонки. Примечание. Парни и девчонки. Английский «Guys and Dolls». Голливудский фильм 1955 года с участием Фрэнка Синатра и Марлона Брандо. Конец примечания. Опять снова и здорово, напевает тихонько. А у меня тут лошадь есть. Не знаете? Вон. Я не люблю театр. «Люис, неужели?» «Вон, когда я смотрю какую-нибудь пьесу, то думаю, что если бы эти люди и впрямь были так хороши, они выступали бы по телевидению». «Люис, вы поосторожнее, моя милая, а не то вас тут кто-нибудь прибьет». «Вон, итак, вы сказали, что отношения между мистером Клейном и режиссером мисс Вудров были несколько напряженными». «Люис, напряженными?» «Это не то слово». Они были отвратительными. Они были... Ну, я вам сейчас расскажу. Я одно время работал в театре «Паблик» с Тони, это Тони Кушнер. И мы репетировали, и я ему кое-что новое предложил. Вон, извините, достает свой телефон. Алло, Льюис. А Джордж, то есть Джордж Вульф, очень возбудился и разозлился от наших постоянных разговоров, и все стали ожесточенно спорить. «Вон, извините, мистер Кеннон, одну минутку. Льюис, и тут входят Стритчи. Это Элейн Стрич, я зову ее Стритчи. Вон, пожалуйста, помолчите минутку». Она с минуту слушает, что ей говорят по телефону, а свет тем временем перемещается с Льюиса на Патрика. «Вон, у моих помощников проблема, они не могут найти вашего мужа». «Вы можете дать нам описание его внешности?» «Патрик. Он шести футов, ростом и с бородой. Он поет песенку «Бедный маленький лютик» на поездах линии А. Думаю, его нетрудно будет найти». «Вон, мы постараемся, сэр». Свет смещается с Патрика, когда Вон поворачивается к Элси. «Элси. Вовсе неплохие у нас были отношения. Просто он всем мешал своим присутствием, понятно?» «И это все. Вон». «Что вы хотите этим сказать?» — мешал своим присутствием. «Элси. Я хочу сказать, что когда он тут находился, все шло наперекосяк. Он вечно стоял позади меня, пока я пытался руководить репетицией и подавал всякие возбужденные реплики. Актеры — люди впечатлительные, они такие хрупкие. С ними нужно обращаться осторожно, мягко, как с лошадьми». Я говорю им, у вас отлично все получается, вы почти добились нужного эффекта. А тут мистер Клейн, стоя позади меня, раздражается по поводу своей потухшей сигары. И все сразу начинают трястись от страха. Он губит спектакль, а если спектакль проваливается, продюсер берется за другой спектакль. А что происходит с режиссером? Ведь режиссер — это капитан корабля, и если корабль тонет, режиссер тонет вместе с ним. Вон. «Значит, репетиции шли плохо». Элси открывает рот, чтобы ответить, и свет перемещается на Льюиса. Льюис. «Да, полный провал. Вот поэтому я и пытался уйти». «Вон, простите». Льюис. «Это было прямо-таки крушение поезда, самая ужасная катастрофа, в которой я когда-либо участвовал. А я ведь однажды участвовал в мюзикле «О крушении поезда». Он так и назывался «Крушение поезда». И он с треском провалился. Это было настоящее крушение поезда. Хотя Эллон — это Элон Каминг. Вон, мистер Кеннон, Льюис. А Эллон привнес в роль кочегара свое обычное жуа де виве». Примечание. Жизнерадостность, жизнелюбие. Французский конец примечания. Они с Саттоном. Вон, мистер Кеннон. Что вы имели в виду под словами «хотел уйти»? Льюис, ох, да ничего особенного, у меня было другое предложение. Еще одна возможность получить роль». «Вон, а что вы имели в виду под словом «пытался»?» Луч прожектора смещается на Маркуса, который охает. «Маркус, ох, боже мой, ну, конечно, и как я только об этом забыл». «Да, ему был звонок, это случилось прямо посреди репетиции, в понедельник, кажется, или во вторник». Ему позвонили, он послушал. «Ох, боже мой, это был Льюис. Это Льюис Кеннон убил Клейна. Чудовище!» Луч прожектора перемещается на Элсе. Элсе. «Ага, да. Я была там, когда ему позвонили. Мы были как раз на середине сцены нападения, это в конце первого акта. Это жуткая драма, жуткие эмоции. И тут у Льюиса...» Зазвонил телефон, и он достал его и стал слушать. Вздыхает. Ох уж эти мне, актеры, вот что я вам скажу. Вон, продолжайте, пожалуйста. Элси, он слушает, что ему говорят, у него расширяются глаза все больше и больше, и все понимают, что он сейчас отключится и сообщит нам что-то чрезвычайно для него важное в эгоистическом плане с заботой о собственных интересах. Это сразу было видно. Прожектор освещает Патрика. Патрик, а он просто говорит, очень хорошо имитирует речь Льюиса. Всего три слова, ребята, цыганка Бродвей. Вон. И как вы на это отреагировали? Патрик, я сказал ему, что Бродвей — это одно слово, а потом добавил «Вернемся к нашей работе, ребята». Прожектор перемещается на Элси. Элси. После репетиции мы пошли к Клейну, который, конечно же, взбесился и напрочь отказался отпустить Льюиса, аннулировать его контракт. Напрочь отказался. Встал там и стал пыхтеть своей отвратительной сигарой и говорит «нет-нет», решительно «нет». Я сказала Клейну, что он вполне может разрешить ему сыграть Голдстоуна, «Он будет здорово играть в этой постановке, если будет чувствовать себя связанным, как будто у него на руках наручники, простите за каламбур», — смотрит мимо вон. «А там есть наручники в той пьесе?» «Ой, послушайте, дело-то все в том, что Клейн считал Льюиса знаменитостью, правда исключительно мелкой знаменитостью, которая только может помочь поднять кассовые сборы». Прожектор снова освещает Льюиса, Который снимает свои темные очки и злобно смотрит на вон. Люис. Так, отлично! Поймали. Да, я хотел уйти. Я даже накричал на него. И что? Это означает, что я его убил? Что я вам какой-нибудь свини тот? Примечание: Суини тот, растиражированный в англоязычной культуре. Отрицательный персонаж, Бродабри, жестоко убивавший своих клиентов. Конец примечания. «Ни с того ни с сего», — слышна барабанная дробь. «Это убийца, но в пьесе. Кончайте это, хватит?» Свет теперь падает на Маркуса, который снова пребывает в своем нервно возбужденном состоянии. «Маркус». Я что хочу сказать, я просто не могу поверить, это же безумие какое-то. Сперва подозревают недовольного помощника режиссера, теперь закатывающуюся бродвейскую звезду, это прям как будто все убивают Клейна. Свет перемещается на Элси. Элси, знаете, что это напоминает? Это похоже на один из тех старых бродвейских триллеров «Газовый свет», «Наберите М в случае убийства», «Мышеловка», Все в этом жанре, дань которому и отдал Левин в своей смертельной ловушке. Кого-то убивают, аудитория всю дорогу следит за обнаружением улик, но при раскрытии все всегда оказывается более сложным, чем сперва казалось, и там всегда присутствует какой-нибудь полицейский. Обычно тупой, скучный и занудливый, прошу без обид. Вон, ничего, все в порядке. Свет падает на Льюиса. «Льюис, эй, у меня есть предложение. Детектив, вон. Если вы хотите выяснить, кто убил этого малого, возможно, нужно начать с того человека, который буквально произнес слова «я мог убить этого парня». «Вон, и кто этот человек?» Свет смещается на Маркуса, который перестает плакать, поднимает голову и делает длительную паузу, прежде чем заговорить. «Маркус. Да, строго говоря, да. Да, строго говоря, я сказал это, но совсем не так. Я не сказал ничего, типа, я собираюсь его убить. Я сказал, типа, я мог бы его убить. Вроде как, но ты меня достал. Вы что, никогда не говорили, что хотите кого-то убить? Вон. Нет, никогда. Маркус» но кто-то, несомненно, говорил такое про вас. Вон. Простите. Ладно, ничего забудьте, я не убивал мистера Клейна. Я, я не мог это сделать. Вон. Потому что... Маркус. Потому что... Потому что... Вон. Да... Маркус вскакивает со стула. Потому что я любил его. И он тоже меня любил. Он не мог... Это сказать, но он любил меня. Это было ясно мне всякий раз, когда я смотрел ему в глаза. Он мог сказать «Доброе утро, Маркус», но в это время его сердце говорило «Я люблю тебя, люблю тебя, люблю». Вон, интересно. Маркус, интересно? Я перед вами душу раскрываю, а вы говорите «интересно». У вас что, человеческих чувств не осталось, детектив? И души нет? Мы с этим человеком разделяли скрытую страсть, которая пылала у нас в груди, как горящие угли в костре. А вы только и можете сказать «интересно». Вон. Очень интересно. Маркус. Ох, боже ты мой. Вон. Может, вы сядете? Пожалуйста. Маркус послушно садится, медленно, а вон тем временем сверяется со своими записями. Как я понимаю, мистер Клейн был женат. Маркус. «Да, верно. Женат. На женщине. Его жена – косметолог-визажист, и она часто находится в разъездах. Вон. Мне следует принимать ваши ремарки как индикатив или как выражение скептицизма. Маркус. «Да, он спрятался. Засел в стенном шкафу. Вот что я хочу сказать. В самой задней части стенного шкафа, где прячут зимнюю одежду...» Вот это меня и бесило. Эй, слушай, мистер Клейн, 21 век уже наступил, ты же работаешь в шоу-бизнесе, мистер Клейн, а не на телевидении, в театре. Это же Нью-Йорк, это Челси, давай, двигай вперед, будь геем, как все. Вон, стало быть, все дело в том факте, что вы признались ему в любви, а он вас отверг? Маркус, надо думать, да. Думаю, что если... Все, что вас так заботит, это факты, тогда да. Вон, извините меня, достает свой телефон и некоторое время слушает. Хорошо, хорошо. Ну, ладно, окей. Маркус, что? Что это было? В течение следующих мизансцен луч прожектора превращается в общее освещение, и мы видим весь актерский состав в разных положениях по всему помещению студии, Вон переносит внимание на того, с кого начинала, на Патрика, а остальные наблюдают за этим. Вон. Ну вот, мы его нашли. Патрик. Питера с евным облегчением. Слава Богу. Вон. И он ничего не знает ни про какой пропавший телефон. Патрик. Что? Вон. Питер сказал моему помощнику, что ваш сотовый телефон вчера вечером был точно у вас. Он говорит, что вы весь вечер посылали и получали всякие сообщения. Патрик. Что? Но это... Этого не может быть. Маркус. О боже. Патрик убил Клейна. Опять то же самое. Патрик. Но я... Я не убивал. Не убивал я его. Я никогда никого не убивал. Мой телефон... Телефон у меня украли. Вон... Да, так вы сказали. Элси, а вот напишу-ка я мощную пьесу обо всем этом. Льюис, и так тайна раскрыта. Мы можем расходиться? Вон, не совсем. Элси, это будет немного старомодно, но продюсерам здорово понравится. Небольшой актерский состав, практически никаких декораций. Патрик бросается к столу с реквизитом и хватает боевой топор. Патрик, никто никуда не пойдет. Элси. Шокирующая развязка. Вон. Невозмутимо. Я думала, что все это лишь реквизит? Патрик, не все. При подготовке я выяснил, что изготовить поддельный боевой топор будет стоить столько же, сколько стоит настоящий боевой топор. А еще я добыл настоящие полицейские наручники через онлайн-аукцион, чтобы не пришлось переплачивать за поддельные. Угрожающе замахивается топором на Вон. Я хороший, помрежь. Вон, доставая табельный револьвер. «Положите это, пожалуйста. Я уже позвала своих офицеров. Они будут здесь минуту на минуту». Патрик. «Но я не убивал его. Зачем мне это? Он же был моим билетом в будущее». Вон. «Он был вашим чем?» Льюис. «Да-да». «Что это должно означать?» Патрик. «Это означает, что я у него крал. Ты придурок». Вон. «Что?» Патрик. Зачем мне было его убивать, если я его нещадно грабил все эти годы?» Элси, делая записи. «Ох, как интересно, фантастика!» «Маркус, крал? О, мой бог! Патрик вор! И растратчик? Хм! Вообще-то, думаю, это все же не так гнусно, как убийство!» «Вон! Вам бы лучше объясниться, мистер Волфиш. «Патрик, а что тут объяснять?» «Я представлял ему фальшивые счета!» Присваивал деньги из статьи ⁇ Мелкие расходы ⁇ Годами, годами! Клейн тупица, он на это внимание не обращает, а это полтора десятка лет давало мне средства жить. Почему, как вы думаете, я хотел, чтобы он поставил шоу, способное привлечь публику, которая хорошо платит? Мы с Питером только что купили дом на Гудзоне, черт побери, если Клейн мертв, как я буду платить по закладной? Из-за кулис раздается громкий, веселый голос. «Клейн». «Да, как?» Дверь в студию распахивается. Входит Отто Клейн, весь сияющий, на ходу отпивая из бутылки доктор Пеппер. «Клейн, нет, в самом деле как?» «Люис». «Черт бы меня побрал». «Элси». «Вот это поворот сюжета!» Маркус подбегает к Клейну и пылко его обнимает. «Маркус, вы не умерли? Вы не умерли? Как это потрясающе! Он не умер, слышите все?» «Клейн, нет, я не умер, мой мальчик. Хотя мне черт знает, как все шею свело», обращаясь к Вон. «В следующий раз, когда я буду умирать, напомните мне, чтобы я делал это лежа в гамаке. Вон, сделаем». «Патрик, но я... я не понимаю». «Клейн, конечно, ты не понимаешь». Но я давно за тобой слежу, Патрик, и все знаю. Мне только нужно было, чтобы ты сам все сказал. И, что еще более важное, мне было нужно все это записать на свой мобильник. Поднимает повыше свой iPhone и улыбается. Свои объяснения ты теперь представишь в суде. Патрик. Но... Резко поворачивается к Вон. Неужели копам больше нечем заняться, кроме как помогать в таких вот представлениях? Вон. Понятия не имею, я не коп, я Элси, погодите. Ох, погодите, я, кажется, догадалась. Вы его жена. Вон. Точно, в яблочко. Вон и Клейн обнимаются. Элси, отлично. Мне ужасно понравилось. Маркус, но это совсем неправдоподобно. И совсем не весело, и совсем не как у геев. Честный гетеросексуал и женат на липовой полицейской. Боже мой, ну что за люди? а а Он вскрикивает, когда Патрик проносится мимо него, отшвырнув боевой топор и в ярости набрасывается на Клейна. Клейн и Вон отступают, готовясь защищаться, но Льюис мягким движением перехватывает Патрика и бросает его на пол мощным ударом слева в челюсть, а потом хватает наручники, швыряет их в Патрика и усаживается на него. Все аплодируют. «Элси! Ух ты!» «Маркус! Браво!» «Клейн, отлично сработано, Льюис, отлично, спасибо». «Вон, прячу телефон. Настоящая полиция будет с минуты на минуту». «Клейн, хорошо, очень хорошо. Ну, ребята, все отлично сработало». «Патрик, это нечестно. Нечестно, черт бы вас побрал, меня заманили в ловушку, и я попался». «Элси, Льюису, погоди, погоди. Ты что, коп под прикрытием или как?» «Льюис, нет. Ты шутишь, что ли? Богом клянусь, нет». Это же все из пьесы «Уличные огни Гарлема», в котором я играл вместе с «Лабиринтом» на Бэнк-стрит. Бог ты мой, в каком же году? В 92-м или в 94-м? Все тут же теряют к нему всякий интерес, зевают и достают свои сотовые телефоны. Как бы там ни было, Стюи — это Стивен Эдли Гиргис. Я его Стюи зову. Он сам выбрал меня на эту роль». Так вот, Стюи сказал, что в интересах правдоподобия и достоверности занавес падает, пока он продолжает что-то говорить. Конец. Посвящается Эрику Джексону, человеку театра.